Монголов Юрий решил встретить во дворе Кремля, под открытым небом. Там и народу больше поместится, особенно если сделать специальные лавки, как на спортивных стадионах. Почему не в кремлевском зале? Очень уж ребята вонючие. Юрию Половцев за глаза хватило. Больше он повторять опыт не хотел. Бомжи из будущего по сравнению с ними просто... а образцы чистоплотности и приятного благоухания. Бомжи хоть изредка моются, хотя бы раз в пару лет в речке ополоснутся. Эти же, согласно Гумилеву, благородные воины не мылись из принципа «никогда». Что-то там у них на религию было завязано. Хотя простые воины все же изредка вынуждены мылись, когда переправлялись через речки вплавь, вцепившись в гриву своего коня. Знатные же всегда форсировали реку на плотах. Посему получалось, что чем более вонюч монгол, тем он знатнее. Так что можно представить, какой духан шел от этих высокопоставленных послов. А посему в помещении их терпеть не представлялось возможности. Мариновать послов долго не стали. Всего то день-ка три посидели в своих походных шатрах за стенами города – после чего они предстали перед очами его величества государя царства Русь. Прозвучали положенные приветствия, и Юрий Всеволодович нейтральным тоном спросил. — Что привело вас в мою державу? — Великий царь, взял ты под свою руку наших данников! Чуть поклонился один из послов и показал насидевших кучкой хмурых половецких ханов. Возверни их нам ради того, чтобы ничто не омрачало наших добрососедских отношений и не нарушало благоденственного мира. Царь на такую почти неприкрытую угрозу только усмехнулся. Особенно вкупе с тем, когда, представившись, они перечисляли все те земли, что оказались под их рукой. Тонкий такой намек на толстые обстоятельства. Дескать, можете однажды оказаться в этом списке? Играть в эти бессмысленные игры не было никакого желания, потому как Юрий знал, что вся эта дипломатическая миссия не более чем попытка рассорить его с половцами и лишить их войска русскую армию. Этого не случилось в прежней исторической последовательности, не случится и сейчас, хотя причины разные. Слушайте меня, послы, и передайте мои слова тем, кто вас послал. «Данные половецкие рода стали моими вассалами, а после того, как им определят землю для кочевий, они станут частью царства Русь, и все, кто посягнет на них, станут и нашими врагами». «Вы пришли в половецкие степи захватчиками, вы захватили много земель и хотите захватить нашу». «Молчать!» — рыкнул Юрий Всеволодович. Стоило только послу открыть рот и попытаться что-то сказать. Вы захватчики сродни саранче, пожирая и разрушая все, где пройдете. Так вот, на Руси вас ждет только смерть. Случись ваше нашествие еще несколько лет назад, и вы бы нас смяли, ибо мы были раздроблены и слабы, но не сейчас. Сейчас, сколько бы вы ни собрали войск... «Мы раздавим вас, но...» По знаку царя, один из слуг вынес специальную подставку и развернул рулон, оказавшийся картой. «Но я могу пропустить вас дальше, на запад, раз уж вам так нравится воевать, и вы видите в этом смысл своей жизни. Странный и непонятный мне, но не мне вас судить. Там, дальше на закат, находятся богатые земли. Много рабов... и еще больше ценностей, что вы не найдете у нас. Там мелкие государства, что постоянно воюют друг с другом, и они будут с радостью подставлять друг друга под ваш удар, дабы потом, после того, как вы уйдете, занять опустошенные вами земли. Более того, эти земли практически беззащитны перед вторжением, ибо большая и лучшая часть их армии сражается с сарацинами далеко на юге, И им потребуется очень много времени, чтобы вернуться. Да и все разом вернуться они не смогут, что даст вам возможность громить возвращающиеся армии по частям. Впрочем, я уверен, вы это и так хорошо знаете». Легкий кивок старшего посла подтвердил предположение царя. «Правда, должен заметить, что там много городов с высокими и крепкими каменными стенами», продолжил Юрий Вселдович. Штурмуя их, можно понести большие потери, но ворота деревянные, их легко сломать. Я могу дать вам средства для их взлома, и вам не придется заниматься длительной осадой, впустую пустую иглу потеряя при этом своих храбрых воинов». Глаза послов алчно сверкнули. «Это очень интересное предложение, великий царь!» «Ну еще бы!» — усмехнулся Юрий. Он хотел перенаправить агрессию монгол дальше, на запад. Понятное и даже выгодное со многих точек зрения желание. Во-первых, на какое-то время снимается угроза для востока Руси. Остается открытым вопрос по срокам, но даже выигранный год уже благо. Не говоря уже о трех, пяти или семи годах. За это время можно хорошо дополнительно подготовиться. Чтобы Русь служила щитом для Европы, как это было в изначальной исторической последовательности, Юрий по понятным причинам не хотел. Да, монголы и тогда вторглись в Европу и пошалили там, но это был кратковременный наскок без особых последствий. Во-вторых, снимается угроза для Руси с запада, что тоже замечательно. Да, несмотря на то, что разведывательные возможности на западном направлении были крайне ограничены, внедрить туда своих агентов было крайне непросто, но отрывочная информация оттуда все же поступала, и она вызывала тревогу. Объединение русских княжеств в единое государство не могло не встревожить Папу Римского и королей, того же императора Священной Римской империи. Иметь под боком такую силу им было несколько боязно. А страх, как известно, порождает агрессию, так что Папа Римский начал сбор коалиции против Руси, но, к счастью, результаты на данный момент были около нулевые. Все из-за того, что Фридрих II, император Священной Римской империи, сошелся в жестком клинче со Святым Престолом по вопросу итальянских земель. Вопрос в том, как долго они будут бодаться в изменившихся внешнеполитических условиях. Могут ведь и заключить временное перемирие перед лицом внешней угрозы, чего доброго еще восточный крестовый поход объявят. Так что Юрий очень хотел натравить монголов на будущих человеков, чтобы они там произвели опустошение сродни чумовому поветрию. Они это умеют. После такого им сразу станет не до всяких глупостей, связанных со всякими крестовыми походами на восток. В-третьих, вторжение монголов могло бы немного улучшить ситуацию с народонаселением на Руси, ведь от них люди побегут во все стороны, ну и часть прибежит на Русь. Все-таки с количеством жителей на единицу площади было плоховато. Хотелось бы побольше, побольше, особенно всяких ремесленников. Останется только запустить нужные слухи, что на Руси монгольской угрозы нет. и не предвидится, а уж переварить беглецов не составит большого труда. Сейчас национальный вопрос довольно аморфен, за исключением еврейского вопроса. Дополнительно можно будет выкупить часть полона у монголов. Насколько реален был план перенацеливания маршрута монгольского вояжа? Юрий Вселдович признавал, что шансы на это невелики. Не получив по мордасам, монголы не свернут с выбранного пути. Так что, по крайней мере, одна битва с монголами точно состоится. А вот после нее все может быть. Чтобы усилить эффект, на полигоне недалеко от Киева в присутствии послов подорвали полноценные ворота. Послы были впечатлены. Тем более, что перед демонстрацией они проверили ворота на подлинность, не из гнилого ли дерево сделаны, и все такое прочее. И одну такую мину я даю вам, чтобы ваши предводители, прославленные Найоны, Субадей и Джебе, сами убедились в силе этого оружия. Ведь недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это мудро. Юрий Вселдович почти не сомневался, что мину разберут, и порох проанализируют. После чего рецепт отправят в Китай, чтобы сделать похожий по составу. Но это было неизбежно. Не вызывало сомнений, что после того, как стало ясно, что порох можно успешно использовать в военном деле, китайских мастеров напрягут по полной и заставят путем экспериментов подобрать наилучший состав. Просто будет сэкономлено немного времени.